и, выдернув хвост, отскочила от розетки. Тут из кухни прибежал удивленный хозяин. «Ну и ну!» И, погладив дрожащую Соню, добавил, «Глупенькая, ведь там же электрический ток! Будь осторожней!» «Интересно, а какой он из себя, этот электрический ток? Маленький?» Ой, какой злой! Ой, хорошо бы его приручить! Она принесла из кухни косточку и положила ее перед розеткой. Ой, а может он не ест косточек? Или не хочет, чтобы его видели? Она положила рядом с косточкой шоколадную конфетку и ушла гулять. Но когда она вернулась, все оказалось нетронутым. Этот электрический ток не ест вкусных косточек Этот электрический ток не ест шоколадных конфет Странный он какой-то И с этого дня решила держаться от розетки подальше